Глава 19 Едва переместилась на крышу, бастет-то и след простыл. Но тут я за него уже не переживала. А вот нам с бабулей придется ответить на множество вопросов. И первые не заставили себя ждать. «Настя, прекрасное тело, вам удалось убедить темного владыку тебя отпустить?» — спросила леди Шайда. «Кто это?» — шепнула бабуля, таращаясь на персистента. «Ой!» — Ах, да, наверное, когда они общались через лимб, леди Шайда не выглядела, как крупная страшненькая ящерица коричневого цвета, ходящая на задних лапах и говорящая на человеческом языке. — Это дом семьи золотых драконов, а это леди Шайда. Вы знакомы? — Бабуля у меня молодец. Она сдержала удивленный возглас, шагнула к персистенту и не побоялась обнять. — Благодарю вас за все, леди Шайда. Но, к сожалению, мы не договорились с владыкой, мы от него сбежали. А это Гааш, мой друг и помощник». «Леди Шайда? Бабушка?» Хордон уже обернулся человеком и подошел к нам. Нам придется объясняться с жемчужными и, скорее всего, держать ответ перед Советом Содружества Миров. «Будьте добры перевести особняк на осадное положение. Я объявляю клановый сбор». «Красивый какой юноша!» — восхитилась моя бабуля, даже голос не понизив. Оно, конечно, было бы вполне нормальным, если бы она выглядела на свои 87, а вот в теле юной девы подобное заявление звучало немного беспардонно. Я покраснела и нервно хихикнула, и истерически, ведь смешно было только мне. «Расскажи подробнее, к чему готовиться», — потребовала леди Шайда у правнука Угрюма. Дублеон выкатит ноту протеста из-за грубейшего неуважения к законам. Марьяна и Стейси вписались в квест, который проводили вампиры. Организаторы наверняка планировали махинацию, но это будет сложно доказать. Мне пришлось выдернуть девушек с арены до того, как квест закончился без победителей. «Что за махинация?» «Ты не поверишь, но они заявили призом слово смотрящего». «Ничего себе! У них там совсем все плохо с пищей?» «Рисковать таким артефактом можно лишь в близком к отчаянью положении!» «Кстати, Бастет его съел!» — вставила я. Леди Шайда издала нечто, очень похожее на вопль ужаса. «Так, я в дворец!» — обреченно пробормотал Хордон. «Погоди, Хордик!» встрепенулась древняя драконица. «Отправь девушек в академию прямо сейчас. Это единственное место, откуда их не смогут вызвать никакими повестками». Дело принимало совсем уж тревожный оборот. Мне даже показалось, что небо нахмурилось и ветер поднялся, но... «Я всё!» На крышу в развалочку вышел счастливый баст. «Бусина там, под яблоней в саду, только её помыть надо!» «Не благодарить, просто обеспечьте котам место в Совете Содружества Миров!» Леди Шайда опять его запила, но на этот раз не от ужаса, а от изумления. «Ты отдаешь бусину нам?» «Не вам, а моей Марьяне и ее чешуйчатому!» «Я же знаю, что у них вся проблема в яйце! Пусть артефакт будет моим подарком на свадьбу!» Уж слово смотрящего наверняка способно подарить наследнику рода золотых вторую ипостась без всяких там ваших драконьих заморочек. Признаться, во всей этой суматохе я не совсем поняла, на что способен этот бесценный артефакт. И слова Бастета доходили до меня с трудом. Это что получается? Мы сейчас должны отправиться в сад, найти кошачью кучку и вытащить из нее наш свадебный подарок? А, лицо скривилось само по себе, но... «Но эта бусина способна решить наши с Хордоном практически неразрешимые проблемы без всяких первых брачных ночей на драконьем кладбище!» Лицо разгладилось. Я посмотрела на лорда вопросительно. Бабуля моя только крутила головой, ничего не понимая. А вот леди Шайда выглядела очень возбужденной. Она заламывала лапки и металась по крыше. «Нет, не в Академию!» бусина могут отобрать! Срочно! Срочно! Нужно ее активировать! Давай, ритуал, потом в академию! Бегите к колдарю! Я за бусина и к вам! Ритуал сама проведу, а праздновать будем, когда проблемы решим!» «Ба, погоди, так нельзя!» — возмутился Хордон. «Мы даже не знаем, согласна ли Марьяна!» «На что?» — выкрикнула я, невольно зарядившись от леди Шайды нервным возбуждением. хордан шагнул ко мне, взял за подбородок, заставляя смотреть ему в глаза и торжественно произнес... «Марьяна, я уже не представляю себе жизни без тебя. Ты моя истинная пара, и другой мне не нужно. Согласна ли ты пройти со мной ритуал единения, чтобы прожить всю жизнь вместе, душа в душу, как единое целое?» «Согласна», — выдохнула я без всяких раздумий и колебаний. «Какие бы у нас с Хордоном противоречия не возникали, у меня не осталось сомнений в том, что только он мне нужен, только с ним я буду счастливой».